Глава пятнадцатая. Ответная услуга. И вдруг все исчезло. Девочка с удивлением обнаружила, что все так же сидит на картонном ящике и держит в руках надкусанную буханку хлеба. Старик, конечно, тоже присутствовал, привалился к стене, запрокинул голову и засовывал в широко открытый рот гнилой помидор, заливая подбородок розоватым соком. н у что получилось выручить друзей? – спросил без особого интереса. Кажется, да. С трудом проговорила Вета, хотя сама не была в этом слишком уверена. Наверняка необычный старик просто загипнотизировал ее. Ведь если прошлое изменилось, почему она по-прежнему находится в подсобке? Все должно было пойти по-другому, не так ли? н у теперь ответная услуга. Ухмыльнулся старик, утираясь рукавом. Сердце девочки запрыгало в груди, как свихнувшийся акробат. Что же взамен он попросит у нее? То, что не на шутку разгулялся. задумчиво произнес старый бомж, прислушиваясь к дробному стуку по крыше. Пойди, м и л а я разыщи и приведи сюда моего боника. Жалко ведь собачку. Может стать с я д о б р е й ш е я Виктория п а в л о в н а по случаю плохой погоды и закроет глаза на такое нарушение правил. Позвольт песику в тепле и сухости маленько подремать. Что? Не поверила своему ш а м в е т а Привести сюда вашего пса? А в чем дело-то? Хитр прищурился старик. Уже испугалась? Не бойся, бойник не укусит. Он на кого попал не бросается. Да и с тобой ж вроде как знаком. э т о и есть п л а т а за вашу помощь. Ну да. Совсем развеселился, захихикал Бомж. А ты не б о с ь боялась, что попрошу о чем-то ужасном? Да нет, я не боялась. г р о м о в а о соскочила с ящика и поспешила к двери, пока старик не передумал. Конечно, приближаться к огромной собаке страшновато. Но ведь старика в самом деле мог попросить о гораздо более трудной, даже невозможной услуге. Она выскочила под дождь и, забыв достать из рюкзака зонтик, побежала к площади перед рынком, где обычно резвилось кудлатое чудовище. Правда, все нормальные собаки наверняка попрятались от дождя, но ведь стариковского пса вряд ли можно отнести к разряду нормальных. Девочка увидела его едва выбежала на площадь. Густая белая шерсть намокла под дождем. Собачьи бока и спина блестели, словно покрытые слизью. Пасть приоткрыта, огромный язык свешивается почти до земли. Пёсик занимался своим любимым делом – пугал прохожих. Баун! Робко окликнул его Вета, вспомнив, н е к с т а т и что по-английски это означает кость. Пёс замер и внимательно посмотрел на девочку. Взгляд его показался Вете каким-то чересчур о а с с м ы с л е н н ы м Потом гигантская собака медленно двинулась в ее сторону, широко расставляя лапы. Громово нащупала под курткой ремень джинсов, призванный не дать штанам свалиться с ее ч е р е с ч у р субтильной фигуры. Если пес не согласится пойти с ней добровольно, то есть вариант сделать из ремня поводок. И в этот момент отнюдь недружеский толчок в плечо заставил ее отлететь на несколько метров в сторону. Сквозь пелену дождя девочка с трудом разглядела Арлана. Он стоял посреди площади и выглядел чрезвычайно разгневанным. Сумасо шел! – возмутилась Вета. Чего ты дерешься? Объясни мне, что происходит! Взревел воспитанник. Во что ты вляпалась? Ос чего ты взял, что вляпалась? Тут же сбавил а т о н девочка. С того. Инга, которую я охранял в школьной столовке, неожиданно пришла в себя, спросила, что происходит и почему она не дома. Так это же здорово! возликовала Громова. Получается, старик ее не надул. это еще не все. Зловещим голосом продолжал Арлан. Когда я провожал Ингу до своего дома, то встретил одну из твоих одноклассниц. п о интересовался насчет похорон, а она даже не поняла, что я имею в виду. Господи! Господи" – прошептала Вета, и слезы сами заструились по щекам. Тогда я напрямую спросил ее об Артуре Гарине. Она сказала, что Артура никто не видел с четверга, но волноваться вряд ли стоит. Он наверняка познакомился с какой-нибудь взрослой тетенькой и завис у нее. Такое и прежде бывало. Понятно, я не стал уточнять, почему из кармана у нее торчит черный платок, а в руках она до сих пор тащит вялый букетик. Рассказывай, это твоя работа. Да. Сквозь слезы счастья призналась Громова. Ты ведь сам говорил, что помочь Инге и Артуру почти невозможно, а мне это удалось. Выкладывай, приказал Арлон, подходя к ней почти вплотную. В этот миг Вета почувствовала, как чье-то горячее дыхание коснулось ее живота, даже сквозь одежду. Опустила глаза. Рядом с ней стояла огромная псина и с неимым вопросом глядела ей в лицо. Не надо отвести собаку, воскликнула девочка, радуясь возможности оттянуть объяснение. И бесстрашно протянула руку к мокрой белой шкуре. Не тронь, заорал парень. В следующий момент он сам схватил собаку за холку и потащил в сторону. Пёс отступил недовольно рыча, постоял недобро глядя на ребят, а потом снова потрусил по своим делам. Нет, нет, разволновалась Вета. Нужно отвести собаку к старику, иначе он может разозлиться. Не надо. Невероятно усталым голосом произнес Арлан. Лицо его посерело, темные круги залегли под глазами. Твой старик вполне доволен. Достаточно было одного прикосновения к его милой собачке. Теперь расскажешь мне, что ты натворила? Вета поняла, отвертеться не выйдет, и рассказала все, начиная с подсказки призрака в парке. Умолчала только про Бориса с его разоблачениями и о том, что именно его слова, возможно, несправедливые, и подтолкнули ее действовать на свой страх и риск. Это я во всем виноват! Неожиданно заявил Арлон с такой горечью в голосе, что Вета перепугалась еще сильней. Да прекращай ты! При чем тут ты? Запротестовала дрожащим голосом. А не надо было впутывать вас во все это. Я должен был сам найти Ингу, сам позаботиться о ней. А вам с Борисом стоило просто жить обычной жизнью и ждать удобного случая для возвращения в свой мир. Еще чего? Ты сама не понимаешь, что натворила? Безнадежно выдохнул парень. Да что такого я натворила? Я же спасла Артура и Ингу. И еще, если старик не соврал, то в нашем городе три года никто не будет умирать. Разве плохо? а р л а н только за голову схватился. Идиотка! Во-первых, люди умирали и будут умирать, как им народу написано. А то, что ты запечатал на три года врата смерти, так это значит, что души из этого города не смогут уходить, куда им полагается. Скоро твой городок заполнится призраками и неприкаянными душами, испуганными, готовыми занять какое угодно тело. Можно сказать так: ты погубил этот город. Тут у ж в е т а примолкло от ужаса, разлепила о немевшие губы, только чтобы спросить. А что же тогда? Во-вторых, во-вторых, ты едва не п о п л а т и л а с ь собственной жизнью. Кто, по твоему, первый пройдет в мир смерти через три года, когда врата снова будут открыты? Тот, кто первым прикоснется к этой собаке. это и была твоя плата старику. Вети захотелось упасть в обморок, но не получилось. Слишком много воды было кругом. Ты прикоснулся к собаке. п р о ш е п т а л а она и села на землю прямо в лужу. Ты прикоснулся к ней вместо меня. Арлан тут же подхватил ее подмышки, поставил на ноги, досадливо поморщился. Я с этим справлюсь, с непреклонной уверенностью произнес он. Ты знаешь, я много такого умею, чего не могут обычные люди. Ты прикоснулся к собаке, не слушая, продолжала бормотать Света. Ты прикоснулся к собаке. У нее явно начиналась истерика. Говорю же тебе, я справлюсь, прикрикнул на нее парень. Но поскольку я все-таки спас только что твою жизнь, можешь за это пообещать мне одну вещь? Какую? Отправляйся домой и оставайся там до завтрашнего утра, пока я не приду за тобой. Это возможно? Да, наверное. Заторможенно произнесла Громова. Скажи, а кто был тот старик? Спекулянт, скричал Арлон и даже покраснел от негодования. Вета недоверчиво усмехнулась. Ты так шутишь? Нет, отвечаю на твой вопрос. Вообще-то в мире людей таких, как он, всегда называли колдунами. Но на самом деле он смотритель. Понимаешь, у каждого важного перехода обязательно есть свой смотритель. Большинство из них честно выполняют свой долг. Я, например, тоже мечтаю стать смотрителем. С к о р г о в о р к о й уточнил воспитанник. Но этот старик просто урод. Ловко пользуется тем, что возможности у него в этом мире неограниченные. У одних ворует годы, другим продает. Отвратительно. А нельзя на него кому-нибудь пожаловаться? Жалобным голоском спросила Вета. Это ведь незаконно, правда? Арлан в ответ только хмыкнул и подтолкнул ее в сторону дома. Несмотря на энергичные протесты, довел девочку до самой квартиры. На площадке Вета вцепилась в ладонь друга, другой рукой накрепко схватилась за перила. Ей было невероятно страшно остаться в квартире одной, наедине со своими мыслями. сборе что-то творится, прошептала она. Он вообще не хочет возвращаться в донный мир, никогда. Рассказывать причину она не стала. На сегодня Сарлана было довольна. Ничего, я поговорю с ним, заверил ее парень. В общем, сиди дома и жди, пока мы не зайдем за тобой с Ингой и Борисом. А Инга согласилась перейти в другой мир. Конечно, вроде как удивился а р л а н что она теряет, и дернулся к лестнице. Последний вопрос, клянусь, з а т о р о п и л а с Вета, где сейчас Артур? Там же, где и был, в мире троллей. Ага, теперь понятно, почему Инга не возражает против перехода. Но как он там очутился? Ведь я изменила прошлое, он выбрался из воды, я видела, как он занимался Нелюбиной, приводил ее в чувство. Он отвел Ингу домой, а потом вернулся в парк, нашел там тебя и тайком шел за тобой следом до самого туннеля. Но зачем? С надеждой в голосе воскликнула Вета. А вдруг Артур все-таки решил извиниться перед ней за хамское поведение на острове и вообще? Думаю, дело здесь не в тебе. Не замедлил разочаровать ее а р л а н Просто тролли, в отличие от людей, не слишком подвержены иллюзиям. Если оказался в их мире, невозможно вдруг взять и исчезнуть оттуда. Артур просто чувствовал, что должен это сделать, должен пойти за тобой в туннель. Ну все, я побежал. Арлан предусмотрительно нажал на кнопку звонка и подождал, когда за дверью послышались шаги. Потом развернулся и бросился вниз по ступеням. Дверь открыла мама, увидела дочь и ахнула: "Что случилось, Вета?" Почему ты ходишь под дождем без зонта? Я же сама утром засунула его тебе в рюкзак. Но неужели так трудно просто достать и раскрыть? Извини, мама, я о нем как-то совсем забыла. Вполне искренне ответила девочка. Да что такое с тобой происходит? Просто удивительно, как ты с таким легкомыслием дотянула до шестнадцати лет. Когда ты наконец станешь серьезнее? Завтра, буркнула Вета и потащилась в свою комнату. Сердце ее разрывалось от тяжести содеянного. Теперь она знала, как ч у в с т в у е т себя человек, только что совершенно случайно убивший другого человека, да к тому же своего друга. На своей кровати она немедленно разрыдалась, конспирации ради, закрыв голову подушкой. Но поплакать волю не удалось. Минут через пять послышался странный звук, словно кто-то свистнул ей в ухо. Веты затихло, потом тревожно выглянула наружу и увидела господина Себастина. Он тихонько кружился над кроватью самым сочувственным выражением на лице. Что, вздохнула девочка, вам ведь не привыкать к виду моих рыданий, правда? Но хотелось бы знать причину такого горя. Тактично заметил призрак. Их навалом этих причин. Некоторые я даже назвать вам не могу, слишком ужасные. А еще я завтра навсегда ухожу отсюда. Это нелегко, я понимаю, произнес господин Себастьян и закружил быстрее в заметном волнении. И все-таки не могу не порадоваться за тебя, моя девочка. Ты возвращаешься домой. Вета еще раз с у д о р о ж н о вздохнула, потом р ы в к о м села на кровати и одернула свитер. Действительно, ну что она так раскисла? Такой уж у нее был характер. Сначала всегда огорчалась до слез, а потом начинала обдумывать ситуацию и приходила к выводу, что все как-нибудь можно исправить. В самом деле, завтра она будет в своем родном мире. Она узнает там тысячу необычных вещей, научится тому, что уже умеет а р л а н и обязательно найдет способ спасти его. Спасла же она в конце концов Ингу и Артура. Просто по неопытности допустила досадный промах, и цена за их спасение оказалась слишком высока. Господин с е б а с т ь н а можно вас спросить, робко началовета? Конечно, моя девочка. С готовностью отозвался призрак. А как так получилось, что вы навсегда застряли в этом мире? Возможно, было невежливо заводить этот разговор, но ведь и ужасно хотелось хоть на пару минут отвлечься от тяжелых мыслей. А н и что не о т в л е к а е т от собственных переживаний лучше, чем чужая драма. Господин Сибастин перестал кружить по комнате и уютно расположился на спинке старого кресла. Это было очень давно, моя милая. Начал он свой рассказ. В юности я жил со своим семейством в Санкт-Петербурге. Мой отец близко дружил с одним статским советником, и мы частенько бывали у него в гостях. Для меня такие визиты были подлинным мучением. Дело в том, что старшая дочь советника обладала невыносимым характером и постоянно высмеивала меня по любому поводу. Говорила, что я уродлив, глуп и м а н е р ы у меня ужасные. По моему разумению, ее и саму трудно было назвать красавицей, но за нее горой стояли младшие братья. Ох, она т е р п е л с я я от этой семейки. Но однажды все удивительным образом переменилось. Дочь советника н а т а л ь я встретила меня без прежних и с т е в о к и предложила прогуляться с ней по саду. Мы говорили о поэзии, об искусстве и красоте, а в конце прогулки я вдруг понял, что сама Наташа прекрасна, и я навеки влюблен в нее. Мы стали часто встречаться. Мне в ту пору было почти шестнадцать лет, Наташа годом старше, но для своего времени мы были уже достаточно взрослыми. Однажды я сказал Наташе, что собираюсь поговорить о нас с ее родителями. Но неожиданно для меня Наташа разрыдалась. Она умоляла меня не делать этого, просила забыть ее и больше не ездить с визитами. Я был убит, раздавлен, убежал прочь, хотел немедленно записаться в гвардию, потом проситься на Кавказ. Именно так поступали отвергнутые молодые люди в те времена. Но Наташа прислала мне записку, в которой просила встретиться с ней еще раз и пообещала все мне объяснить. В то свидание она и вправду поведала мне обо всем. Наташа сказала, что очень скоро я буду должен навсегда покинуть этот мир, и мое место займет другой молодой человек. Никто не заметит этого, кроме н е ё ангелы моего Наташеньки. Если я поговорю с родителями, ей, возможно, придется выйти замуж за того юношу. А она совсем уже решилась после моего ухода стать послушницей в монастыре. Я был потрясен. Наташа пыталась меня утешать. Она говорила, что в том мире я буду счастлив, что там есть гармония и красота, почти утраченные в мире людей. Она это знала, потому что сама прожила там целых шестнадцать лет. Но я отчетливо сознавал, что не смогу быть счастлив без нее даже в раю. Я спросил, как может случиться, что я вдруг окажусь в другом мире. Наташа ответила, что когда мне исполнится полных шестнадцать лет, меня, возможно, пригласят куда-то, и там будут молодые люди одного со мной возраста. Так и вышло. Лето мы семьей проводили на даче в Павловске. Однажды меня позвали кататься на лодке. Рядом со мной оказались юноши и девушки, мне совершенно незнакомые. Я вдруг заметил, что берег островка, к которому мы направляемся, окутан пугающим г л о й и там горят костры, хотя время было обеденное. Тогда я бросился в воду и вплавь добрался до своего берега. Потом еще несколько раз в нашем доме появлялись странные люди, хотели меня видеть. Я тщательно уклонялся от встреч с ними. Через два года я женился на Наташе. Господин с е б а с т и н п р и м о к словно заново переживая в душе давно промелькнувшие счастливые мгновения. И что было дальше? Замирая, спросила Вета. Увы, наше с н е счастье не было долгим. Ровным голосом продолжил призрак. Наташа умерла через год при рождении нашего первенца. Перед смертью она плакала и просила у меня прощения, говорила, что навеки загубила мою жизнь и мою бессмертную душу. Больше всего ее мучила мысль о том, что мы никогда больше не встретимся с ней в горнем мире, что мне предстоит бессмысленное и горкое ь мыкание по земле. Тут Вета почувствовал, а как непрошеная слезинка прокатилась по ее щеке, в груди заныло. Но я ни о чем не жалею, продолжал господин с е б а с т и н гордо выпрямляя призрачную спину. После потери моего ангела я никогда больше не женился, но у меня был сын, потом внуки. Да и после смерти я старался держаться поближе к своим потомкам. Все-таки не так одиноко, когда видишь рядом свое продолжение. Вы нам по какой линии родственник? – спросил девочка. Твой приемный отец, мой потомок в седьмом поколении, любезно сообщил призрак. Удивительно, вздохнула Вета. Значит, у моего отца есть капелька крови троллей. Кто бы мог подумать?